Глава 12. Пио Ви Кира. Утро начинается ни с кофе, ни с поцелуев любимого и даже не с тонизирующего фреша. Утро начинается с неприятностей. Сначала меня чуть не заклевали голуби. То ли они были настолько голодными, то ли я выглядела настолько аппетитно, что миролюбивые птицы просто в наглую начали клевать меня. Кыш, отсюда кыш! Подпрыгиваю в кресле, не понимая, как вообще умудрилась уснуть на балконе. Шея затекла, спина болела, и я чувствовала себя так, словно меня сбил грузовик. Потом у меня загорелся домофон. Да-да, и такое бывает. На часах было 6 утра, когда я перебралась на кровать и только закрыла глаза, не позволяя проникнуть мыслям о Вове в свою голову, когда услышала звонок домофона. Я никого не ждала, особенно в такую рань поэтому решила, что позвонят и уйдут. Но мне попался кто-то очень настырный. В тот момент, когда я была готова убивать всех на свете и вылезла из-под одеялка, со стороны прихожей послышался странный звук, словно из преисподней. Непонятное шипение жужжения чередовалось со звуком звонка, наводя на меня ужас. Завоняло горелым, и я ускорилась, выбегая из спальни. Над домофоном, установленному у двери, подымался к потолку черный дым. На экране мельтешили помехи, в разные стороны разлетались искры. И если бы я верила в демонов, привидений и прочую нечисть, я бы решила, что одно из них проникло ко мне в квартиру. «Божечки, божечки, что же делать?» Щелкаю по очереди кнопки на домофоне, молясь, чтобы этот ужас прекратился. Но ничего не помогает. От громкого и раздражительного звонка закладывает уши, а паника все больше и больше накрывает меня. Когда что-то в этой дурацкой штуке громко бабахнуло, как петарда, я заорала, что есть силы, побежала в комнату за одеялом, чтобы в случае пожара потушить им очаг возгорания. Мой мозг отказывается нормально работать в этой ситуации, поэтому я, словно долбаная истеричка, наматываю круги в прихожей перед домофоном, пытаясь предотвратить пожар. Звук домофона не прекращается, как и странное шипение. Нужно звонить в службу спасения. Я хватаю телефон, но сразу же понимаю, что только в фильмах, в случае чего герои набирают 911, и спасатели мчатся им на помощь в считанные минуты. А вот что делать, когда живешь не в Америке непонятно. И что у тебя там снова произошло? Влад несколько раз со всей силы бьет кулаком в дверь, и в этот раз я безумно рада его появлению. У меня пожар! Ару с истерическими нотками в голосе и с опаской подхожу к двери, чтобы открыть ее. Какой еще! Пожар. Он снова в одних спортивках, по всей видимости, надетых наспех, потому что в здравом уме ни один человек не надел бы штаны наизнанку и не вышел бы так из дома. Влад делает всего два движения. Открывает белоснежную крышку щитка с автоматами и обесточивает мою квартиру. Все вокруг погружается в блаженную тишину. И как я раньше до этого не додумалась. Пожар устранен. Горячего и сексуального пожарного можешь отблагодарить позже, когда он выспится. После этой фразы я передумала говорить ему хоть какие-то слова благодарности. Перебьется. Замечаю, что он смотрит на меня пристальным оценивающим взглядом, и в этот раз в его глазах отчетливо вижу интерес. Да и я сама хороша, не могу оторваться от разглядывания его татуировок, которые так и манят, желая быть изученными не только кончиками пальцев, но и губами, и языком. «Нравится?» — улыбается он, поигрывая мускулами. Напыщенный индюк. Что именно? Прости, я задумалась о том, что теперь делать с домофоном, и не поняла, о чем был вопрос. Но если ты предложил починить все, то да, мне нравится эта идея. Строю из себя дуру, и смотря на его поджатые губы, и то, как на фоне тонкой ткани выделяется его внушительно мужское достоинство, понимаю, что таки да, он мне нравится. Все в его внешности нравится, несмотря на то, что нас, скорее всего, разделяет приличная разница в возрасте. «Отлично, тогда вечером зайду». Такого ответа я точно не ожидала. Впала в ступор и даже не поняла, когда он скрылся за дверью, а я осталась в квартире одна. «Зайдет? Сегодня вечером?» «И опять что-нибудь сожрет у меня?» С чего он вообще таким добреньким вдруг стал? Смотрю на время и решаю не идти на первую пару. У меня стресс, меня парень бросил. И почти случился пожар. Мне нужен отдых и хороший сон. Падаю на кровать и сразу же отрубаюсь, забывая обо всем на свете. «Кира, ты только не нервничай, ладно?» Я отрываю взгляд от входа в столовку, боясь пересечься с Вовкой и смотрю на Линку, которая с грохотом ставит на столик под нос и садится напротив меня. «Есть что-то хуже, чем то, что меня бросили после второго свидания и чем не состоявшийся пожар утром?» Лина не отвечает. Отводит взгляд в сторону и мнет в руках салфетку. Начинает нервно постукивать ногой под столом, и я понимаю, что дела совсем плохи. Что? Говори, я готова услышать очередные неприятные новости. С силой сжимаю чашку в руках, когда вижу Вову у автомата с кофе. Вот так всегда. Хочешь увидеть человека, крутишься специально перед аудиториями и ничего. Но стоит захотеть, чтобы он исчез, вечно будет попадаться на глаза. О нём и хотела поговорить. Подруга замечает мой полный ненависти взгляд, направленный на парня, и оборачивается в его сторону. «Не хочу о нем говорить. Ты была права. Он идиот, а я дура. Все, проехали. Теперь имя Вова под запретом». Хватаю вилку и яростно начинаю накалывать макароны. «Нет, ты должна об этом знать, только пообещай, что никаких планов мести и прочей ерунды, ладно?» «Не нравится мне этот тон. Явно чем-то нехорошим попахивает». Хорошо, обещаю, говори, чтобы там ни было. Вова твой, он не мой. Резко перебиваю Лину и снова смотрю в сторону парня. Он попивает кофе, пялится в телефон и улыбается. Очень хочется подойти и потребовать объяснения всему тому, что произошло между нами. Но гордость не пропьешь. Гордость всегда со мной. Не твой, да. Короче, он растрандел пацанам на курсе, что ты приходила на наши лекции ради него и что он... Он... Что? Говори. Все внутри меня бурлит от злости и негодования. Вот значит как, ради него на лекции таскалась. Хотя ладно, да, ради него таскалась, но это не доказано. Лина не спешит рассказывать, что еще он успел наговорить парням, но я и так догадываюсь и жду подтверждений. Он сказал, что переспал с тобой. Отлично, просто отлично. Не могу отвести взгляд от своей потенциальной жертвы. Ну уж нет, Вова. Просто так я это не оставлю. Свинья, петух, гадкая жаба, вонючий скунс. Ты обещала, да? Никаких планов мести и выкрутасов, хотя я и не прочь, чтобы кто-то его хорошенько отмутузил. Не переживай, сейчас я точно ничего не собираюсь делать. Вова, словно почувствовав мой яростный взгляд, повернулся в нашу сторону и, заметив меня, закашлялся, подавившись кофе. В моей голове крутится тысяча способов его убийства. «Ну почему? Почему я всегда влюбляюсь в каких-то придурков?» Но Лина права, сейчас не время для истерик и детских выкрутасов. Нужно тщательно все продумать. И на осуществление мести у меня есть всего несколько недель. Вова не выдерживает первым, отводит взгляд, выбрасывает пустой картонный стаканчик в мусорное ведро и быстрым шагом удаляется из столовки. «Придурок!» – бубнит Лина, провожая его взглядом вместе со мной. Вот я чувствовала, что что-то с ним не так. Предлагаю распустить слухи, что у него маленький член. Слишком просто. Но я придумаю, что с ним сделать. Мне становится страшно, когда у тебя такое выражение лица. Так что там с твоим соседом? Ты так и не рассказала до конца. Он что, настолько стрёмный тип? Лина быстро уводит мои мысли от одного идиота ко второму. С виду нормальный. Очень даже ничего. Ты бы точно заценила его, но по характеру тот еще козел». «Вау, ты начала разбираться в парнях?» «Ага, и могу с уверенностью сказать, что от этого парня следует держаться как можно дальше. Уверенно, меня ждет веселая жизнь с таким соседом. Чего только стоит его приветственная оргия в первый день после переезда». «Но тебе он нравится?» «Не спрашивает», — утверждает Лина. И ты бы не прочь занять место той девушке, которая так отчаянно стонала от его ласки. Ненавижу, когда она так делает. Понижает голос до сексуального шепота, пытаясь спровоцировать меня на всякие откровенности. Нет, конечно, он... Он слишком взрослый и вообще смахивает на какого-то мутного типа. Не вижу ни одной внятной причины, почему не стоит попытаться соблазнить его. Зато я могу назвать хоть сто. Нет, серьезно, подумай, ты почти год без мужика. Вова твой оказался полным мудаком, но ну, так расслабься и найди горячего парня для поддержания женского тонуса и поднятия самооценки. Не обязательно заводить серьезное отношение. Этого твоего соседа словно кто-то сверху послал. Даже ходить далеко не надо, все под боком. Слышала бы тебя моя мама. Ты определенно плохо на меня влияешь. Потому что решила следовать моему совету? Нет, потому что сейчас в моей голове вместо математического моделирования обнаженный сосед. Мы смеемся так громко, что люди вокруг начинают оборачиваться и пялиться на нас. Знаешь что, ты сейчас подала мне отличную идею. Какую? Потом расскажу, Я разузнаешь что-то еще о том, чье имя нельзя произносить вслух. Срываюсь с места и, не прощаясь, бегу на выход. К черту математическое моделирование. Вечером Влад придет чинить домофон, и мне нужно выглядеть неотразимо.